Глава 17 Цицерон не ожидал, что ему придется обращаться к Сенату до первого дня января, когда начиналось консульство Гирция и Панцы. Но по возвращении мы обнаружили, что через два дня трибуны соберутся на срочное совещание, чтобы обсудить войну, намечавшуюся между Антонием и Децимом и Цицерон решил, что лучше исполнить данное Октавиану обещание как можно раньше. Поэтому рано утром он отправился в храм Конкордии сообщить, что желает выступить. Как обычно, я пошел с ним и встал у двери, чтобы записывать его слова. Едва разнеслась весть, что Цицерон в храме, как люди начали стекаться на форум. Сенаторы, которые в противном случае могли бы не явиться, тоже решили прийти и послушать, что скажет знаменитый оратор. Не прошло и часа, как все скамьи оказались забиты. Среди изменивших свои намерения был и Гирций, будущий консул. Он впервые за неделю поднялся с одра болезни, и когда вошел в храм, люди, глядя на него, задохнулись от испуга. Когда-то пухлый юноша, любитель поесть, помогавший Цезарю с записками и угощавший Цицерона обедом с лебедем и павлином, сохся так, что почти напоминал скелет. Полагаю, он страдал от того, что Гиппократ, родоначальник греческой врачебной науки, называл «карцино». На его шее виднелся шрам в том месте, где недавно удалили опухоль. Председательствовавшим трибуном был Апулей, друг Цицерона. Он начал зачитывать указ Децима Брута. Тот воспрещал Антонию входить в ближнюю Галлию, вновь подтверждал свою решимость сохранять провинцию в подчинении Сената, и подтверждал, что перебросил свои войска в Мутину. Именно в этот город я много лет назад доставил письмо Цицерона к Цезарю. Мне вспомнились его крепкие стены и тяжелые ворота. Многое зависело от того, сможет ли он выдержать долгую осаду со стороны более многочисленного войска Антония. Закончив читать, Апулей сказал. Через несколько дней вновь вспыхнет гражданская война, а может быть это уже случилось. Следует решить, что нам делать. Я вызываю Цицерона, чтобы он высказал свое мнение. Сотни людей выжидающе подались вперед, когда Цицерон встал. «Это заседание, досточтимые граждане, как мне представляется, происходит вовремя», — заговорил он. «Чудовищная война против наших сердец и алтарей, против наших жизней и будущего уже не просто готовится, но и ведется развратным и своенравным человеком». Нет смысла дожидаться первого дня января, чтобы начать действовать. Антоний не ждет. Он уже нападает на достославного и знаменитого Децима и угрожает, выйдя из ближней Галлии, обрушиться на нас в Риме. Он, воистину, сделал бы это раньше, если бы не молодой человек, вернее, почти мальчик чей разум и чья храбрость, однако, неслыханы и почти божественны, который собрал войско и спас государство. Сацерон сделал паузу, чтобы собравшиеся как следует уяснили сказанное им. Сенаторы повернулись к своим соседям, желая убедиться, что поняли его правильно. Храм наполнился удивленным гулом, среди которого кое-где слышались негодующие возгласы и восторженные восклицания. Он только что сказал, что мальчик спас государство? Лишь некоторое время спустя Цицерон смог продолжить. «Да, я так считаю, граждане, таково мое мнение. Если бы не один единственный юноша ставший против безумца, республика была бы полностью уничтожена. Именно он, а мы сегодня вольны выражать наши взгляды только благодаря ему, именно он должен получить от нас полномочия по защите республики, чтобы он делал это не по собственному побуждению, а благодаря веренной нами власти. Сторонники Антония принялись восклицать «нет», и «он тебя подкупил», но их крики потонули в рукоплесканиях остальных сенаторов. Цицерон показал на толпы людей. «Разве вы не замечаете, что форум переполнен, что римляне поддерживают возвращение своих свобод? Видя нас...» После долгого перерыва в таком множестве они надеются, что мы собрались как свободные люди. Так началось то, что стало известно как Третья Республика. Эта речь задала новое направление государственным делам. В ней расточались хвалы Октавиану, или Цезарю, как теперь Цицерон впервые назвал его. «Кто непорочнее этого молодого человека? Кто скромнее? Кто из юных больше его служит образцом древней чистоты?» — вопрошал он собравшихся. В речи указывалось, какой образ действий все еще может спасти республику. Бессмертные боги дали нам этих помощников для города Цезаря, для Галии Децима. Но для уставших, измученных заботами сердец, возможно, еще важнее было то, что спустя месяцы и годы покорности эта речь вдохнула в сенаторов боевой дух. Сегодня впервые после долгого перерыва. Мы вступили во владение свободы, говорил Цицерон. Мы рождены для славы и для свободы. Если для нашей республики наступил роковой час, давайте, по крайней мере, вести себя, как отважные гладиаторы. Они встречают смерть с честью. Давайте позаботимся о том, чтобы и мы превосходящие все прочие народы, тоже пали с достоинством. Они оказались в позорном служении. Эта речь возымела такое действие, что когда Цицерон сел, большинство сенаторов тут же встали, ринулись к нему и столпились вокруг него, произнося поздравления. В ту минуту, Он покорил сердца всех. По просьбе оратора было внесено предложение поблагодарить Децима за защиту ближней Галлии, похвалить Октавиана за помощь, храбрость и рассудительность и пообещать ему почести, как только новоизбранные консулы созовут Сенат в следующем году. Его приняли подавляющим большинством голосов. Потом, что было крайне необычно, трибуны пригласили именно Цицерона, а не действующего магистрата, выйти на форум и доложить о решении Сената. Перед тем, как мы отправились на встречу с Октавианом, Цицерон сказал нам, что власть в Риме лежит в пыли и ожидает, чтобы кто-нибудь ее поднял. Именно это он и сделал в тот день. Сацерон взобрался на Ростру, сенаторы наблюдали за ним, и повернулся лицом к тысячам граждан. «Это невероятное скопление народа римляне», — взревел он. «Самое многочисленное, какое я могу припомнить, вдохновляет меня на то, чтобы защищать республику и дает надежду на возвращение ее былой славы. Могу сказать вам, что Сенат только что поблагодарил Гая Цезаря, который охранял и охраняет государство и вашу свободу. Пронеслась могучая волна рукоплесканий. «Я предлагаю», — прокричал Цицерон, силиясь, чтобы его услышали, «я предлагаю вам, римляне, поприветствовать этого благороднейшего молодого человека, рукоплещая ему как можно жарче. Божественные и бессмертные почести причитаются ему за божественные и бессмертные услуги». Вы сражаетесь, римляне, против врага, с которым невозможно мирное соглашение. Антоний — не просто подлый преступник. Это чудовищное дикое животное. Вопрос не в том, как мы будем жить, но в том, будем ли мы жить вообще, или погибнем в муках и безчестии. Что до меня, я не пожалею ради вас никаких усилий. Сегодня мы впервые после долгого перерыва по моему совету и по моей просьбе загорелись надеждой на свободу. С этими словами оратор сделал шаг назад, давая понять, что речь закончена. Все взревели одобрительно затопали ногами. В государственной деятельности Цицерона начался последний и самый славный отрезок. Распознав свою скоропись, я записал обе речи, и песцы вновь стали работать сообща. Каждый копировал какую-либо часть. Речи были вывешены на форуме и отправлены Бруту, Кассию, Децему и другим выдающимся защитникам республики. Само собой список получил и Октавиан, который сразу же прочитал речь и ответил в течение недели. «От Гая Цезаря, его другу и наставнику Марку Цецерону, привет!» Твоя последняя филиппика доставила мне огромное наслаждение. Непорочный, скромный, чистый, божественный услуги у меня горят уши. Нет, вправду, не стоит преувеличивать, ведь я могу только разочаровать тебя. Мне бы очень хотелось поговорить с тобой о тонкостях ораторского искусства. Я знаю, сколь многому могу у тебя научиться и в этом деле, и в других. Итак, вперед! Как только я получу от тебя известие, что мое войско признано законным, и у меня есть полномочия для ведения войны, я двину свои легионы на север, чтобы ударить по Антонию». Теперь все с тревогой ожидали следующего заседания Сената которое должно было состояться в первый день января. Цицерон беспокоился, считая, что они зря тратят драгоценное время. «Самое важное в государственных делах — не останавливаться». Он отправился повидаться с Гирцием и Пансой и долго убеждал их назначить заседание на более ранний срок — но те отказались, говоря, что у них нет для этого законных полномочий. И все-таки Цицерон полагал, что оба доверяют ему и что они втроем выступают за одно. Но когда с наступлением Нового года на Капитолии по обычаю состоялись жертвоприношения и сенаторы удалились в храм Юпитера, чтобы обсудить положение в государстве, Цецерона ждала ужасное потрясение. И Панса, который руководил собранием и произнес вступительную речь, и Гирци, выступавший за ним, выразили надежду, что, несмотря на угрожающее положение, с Антонием все еще можно уладить дело миром. Не это хотел услышать Цицерон. Он ожидал, что будет выступать следующим, как старейший из бывших консулов, и поэтому встал. Но Панса вызвал вместо него своего тестя, Квинта Колена, старого приверженца Клодия и закадычного друга Антония. Колена не выбирали в консулы, его назначил на эту должность диктатор. То был приземистый дородный человек с телосложением кузнеца плохой оратор, он, тем не менее, говорил прямо, и его слушали с уважением. «Это противостояние», — сказал он. Премудрый знаменитый Цицерон изобразил как войну между республикой с одной стороны и Марком Антонием с другой. Но это неправильно, граждане. Это война между тремя сторонами. Антонием, которого это собрание и народ, назначили наместником Ближней Галлии, Децамом, который отказывается подчиняться Антонию, и мальчиком, который набрал личное войско и стремится заполучить все, что сможет. Из этих троих я знаю Антония и благоволю к нему. Может, мы должны предложить ему возмещение, наместничество в Дальней Галлии, Но если для вас это чересчур много, я предлагаю, чтобы мы, по крайней мере, не примыкали ни к одной стороне. Когда он сел, Цицерон снова поднялся, но Панса опять сделал вид, что не замечает этого, и вызвал Луция Кальпурния Пизона, бывшего тестя Цезаря, которого Цицерон, естественно, тоже считал своим союзником. Бизон произнес длинную речь, суть которой заключалась в том, что он всегда считал Антония опасным для государства и до сих пор так считает. Однако, пережив последнюю гражданскую войну, не имеет желания видеть еще одну и полагает, что Сенат должен в последний раз попытаться заключить дело миром, направив к Антонию посланников с предложением соглашения. «Я полагаю, что он должен отдаться на волю сената и народа, прекратить осаду Мутины и вернуть свое войско на итальянский берег Рубикона, но не ближе, чем на 200 миль к Риму», — заявил Кальпурний. «Если он это сделает даже сейчас, когда все зашло так далеко, войну можно предотвратить. Но если он не сделает этого, и начнется война, У всего мира не будет сомнений, кто повинен в ней. Когда Пизон закончил, Цицерон даже не потрудился встать. Он сидел, опустив голову на грудь и сердито глядя в пол. Следующий оратор Публий, Сервей, и Саврик также был предполагаемым союзником. Он выдал множество общих мест, и резко высказался об Антонии, но еще резче об Октавиане. Через свою жену он был родственником Брута и Кассия и заговорил о том, что было на уме у многих. С тех пор, как Октавиан появился в Италии, он произносил самые свирепые речи, в которых клялся отомстить за своего так называемого «отца», предав его убить суду. Эти речи угрожают безопасности известнейших людей в государстве. С ними советовались насчет почестей, которые предлагают оказать приемному сыну Цезаря. Кто может поручиться, что если мы сделаем этого честолюбивого и незрелого юнца мечом и щитом Сената как предлагает благородный Цицерон. Он не обрушит свой меч на нас! Эти пять выступлений, сделанных после торжественного открытия, заняли весь короткий январский день. И Цицерон вернулся домой, так и не произнеся подготовленной им речи. «Мир!» Он словно выплюнул это слово. В прошлом Цицерон всегда стоял за мир, но теперь это было не так. Он негодующе выставил подбородок, горько жалуясь на консулов. «Эти двое! Что за бесхребетные посредственности! Сколько часов я провел, втолковывая им, как нужно выступать, и зачем?» «Уж лучше бы меня наняли, чтобы я научил их здраво мыслить». Что же касается Колена, Пизона и Саврика, то они, по мнению Цицерона, были пустоголовыми миротворцами, трусливыми сердцами, уродцами республики и еще много кем. Спустя некоторое время я перестал записывать его оскорбления. Выпустив пар, Цицерон удалился в комнату для занятий, где переписал свою речь и на следующее утро отбыл, чтобы присутствовать при продолжении прений наподобие военного корабля в полном боевом порядке. С самого начала заседания он стоял, показывая, что ожидает вызова, и ответ «нет» его не устроит. Видя это, Сторонники Цицерона начали выкрикивать его имя. Панси оставалось лишь ждать понять знаками, что Цицерон может выступить. «Ничто и никогда, граждане», — начал Цицерон, «не казалось мне столь запоздалым, как наступление этого Нового года и вместе с ним это заседание Сената». «Мы ждали». Но те, кто ведет войну против республики, не ждали. Марк Антоний желает мира? Тогда пусть сложит оружие, пусть попросит мира, пусть умоляет нас о пощаде. Но отправить посланцев к человеку, которому вы 13 дней назад вынесли самый суровый и жестокий приговор, если я могу говорить откровенно, то это безумие. Один за другим Цицерон разбивал доводы своих противников. Его слова казались камнями, выпускаемыми из могучей баллисты. «Антоний, — сказал он, — не имеет права быть наместником Ближней Галлии. Он протолкнул свой закон на собрании, состоявшемся в грозу и не имеющем законной силы». Он подделыватель указов, он вор, он предатель. Отдать Антонию Дальнюю Галлию — значит дать ему доступ к движущей силе войны, неисчерпаемым деньгам. Нелепая мысль. И к такому человеку, всеблагие небеса, мы с радостью отправляем посланников? Он никогда не подчинится ничьим посланникам. Мне известно, насколько он безумен и высокомерен. Но время между тем будет потеряно. Приготовления к войне будут вестись не спеша. Они уже затянулись из-за медлительности и проволочек. Если бы мы действовали быстрее, сейчас нам вообще не пришлось бы воевать. Любое зло легко сокрушить при рождении но если дать ему укорениться, оно непременно наберет силу. Поэтому я предлагаю граждане не отправлять посланников. Я говорю, что вместо этого следует объявить чрезвычайное положение, закрыть суды, надеть военную одежду, начать набор солдат, отменив любые поблажки во всем Риме и всей Италии и объявить Антония врагом Отечества. Окончание потонуло в громе внезапных рукоплесканий и топанье ног, но Цецерон продолжал говорить сквозь шум. «Если мы сделаем все это, он почувствует, что начал войну против государства, почувствует силу и мощь единого Сената. Он говорит, что это война партий. Каких партий? Войну развязали не какие-то партии, а он один. А теперь я перехожу к Гаю Цезарю, к которому мой друг Саврик относится так насмешливо и подозрительно. «Не живи этот юноша на земле. Кто из нас смог бы сейчас жить?» Какой бог даровал римскому народу этого посланного небесами мальчика? Его защита разрушила тиранию Антония. Поэтому позвольте вручить Цезарю необходимую власть, без которой невозможно управлять военными делами, набирать войско, вести войну. Позвольте ему быть пропретором со всей возможной полнотой власти. Он... Наша надежда на свободу. Я знаю этого юношу. Для него нет ничего дороже республики. Нет ничего важнее вашей власти. Нет ничего более желанного, чем мнение достойных людей. Нет ничего милее подлинной славы. Я даже рискну дать вам слово, граждане, вам и римскому народу. «Я обещаю, ручаюсь, торжественно заверяю, что Гай Цезарь всегда будет таким же гражданином, как сегодня. Именно о таком гражданине мы бы сейчас всеми силами молились и такого желали бы иметь». Его речи, в особенности его ручательства, изменили все. Полагаю, можно сказать, редкая похвала для речи, что если бы Цицерон не произнес свою пятую Филиппику, история пошла бы по-другому, потому что мнения в Сенате разделились почти поровну, и пока он не заговорил, перевес был на стороне Антония. Его слова положили конец этому, и сенаторы стали отдавать голоса в пользу войны. Цицерон мог бы победить по каждому вопросу, вынесенному на голосование, если бы трибун по имени Сальвий не воспользовался своим правом вето, отсрочив дебаты до четвертого дня и дав жене Антония Фульвии возможность появиться у дверей храма и умолять о снисходительности. Ее сопровождали маленький сын, тот, которого посылали на Капитолий как заложника, и Юлия, пожилая мать Антония, двоюродная сестра Юлия Цезаря, которые восхищались из-за ее благородного поведения. Все были одеты в черное и выступили до крайности трогательно. Представители трех поколений, идущие по залу сената, с умоляющей стиснутыми руками. Каждый сенатор сознавал, что если Марка Антония назовут врагом общества, все его имущество будет изъято, а его близких вышвырнут на улицу. «Избавьте нас от этого унижения!» выкрикнула Фульвия. «Умоляем!» Антония не удалось объявить врагом Отечества. Зато сенаторы постановили отправить посланников, чтобы в последний раз предложить ему мир. Однако все остальное было решено так, как предлагал Цицерон. Войска Октавиана узаконили и объединили с легионами Децима под штандартом Сената. Самого Октавиана. Сделали сенатором, несмотря на его юность, и наградили также пропреторством с империем. А на будущее возраст, требуемый для консулов, снизили на 10 лет. Но и при этом Октавиан мог быть избран лишь через 13 лет. Верность Планка и Липида купили, утвердив первого консулом на следующий год и удостоив второго позолоченной конной статуи на ростре. Было также приказано немедленно начать набор новых солдат и ускорить военные приготовления в Риме и по всей Италии. И вновь трибуны попросили Цицерона, а не консулов, передать решение Сената тысячам собравшихся на форуме. Когда он сказал, что к Антонию будут отправлены посланники, раздался всеобщий стон. Цицерон воздел обе руки, успокаивая их. «Полагаю, римляне, вы отвергаете эти меры так же, как и я, и не без оснований. Но я призываю вас к терпению. Я сделаю перед вами сейчас то, что сделал раньше в Сенате. Я предсказываю, что Марк Антоний не подчинится посланникам, станет опустошать плодородные земли, начнет осаждать мутину и наберет еще солдат. Я не боюсь, что, узнав о сказанном мной, он изменит свой замысел и пообещает повиноваться Сенату, чтобы опровергнуть мои слова. Для этого он зашел слишком далеко. Мы потеряем драгоценное время, но не бойтесь. В конце концов... Мы одержим победу. Другие народы могут сносить рабство, но драгоценнейшее достояние римского народа — свобода!» Посланники, призванные добиться мира, отправились в путь с форума на следующий день. И Цицерон нехотя пошел пожелать им доброго пути. Для переговоров выбрали трех бывших консулов — который сам предложил их и не мог отказаться, Марка Филиппа, отчим Октавиана, чье участие Цицерон назвал отвратительным и постыдным, и Сервия Сульпиция, старого друга Цицерона, настолько слабого здоровьем, что Цицерон умолял его передумать. «Придется проделать 250 миль посреди зимы. Вокруг будут снега, волки и разбойники а единственное удовольствие в конце пути — оказаться в военном лагере. Мой дорогой сервий, молю тебя, сошлись на свою болезнь, и пусть они найдут кого-нибудь другого. — Ты забываешь, что при форсале я был рядом с Помпеем, — возразил тот. — Я стоял и наблюдал, как истребляют лучших людей государства. Я сослужу свою последнюю службу республике, попытавшись не допустить, чтобы это случилось снова. Твои порывы, как всегда, благородны. Но ты не смотришь на вещи здраво. Антоний рассмеется вам в лицо. Все, чего ты добьешься своими страданиями, поможешь затянуть войну. Сервий грустно посмотрел на Цицерона. Что сделалось с моим старым другом, который ненавидел военное дело и любил книги? Я порядком скучаю по нему. Явно предпочитаю его подстрекателю, который разжигает у толпы жажду крови. С этими словами он неуклюже забрался в свои носилки и вместе с другими начал долгое путешествие. Пока римляне ожидали вести от посланников, подготовка к войне замедлилась и шла кое-как, о чем и предупреждал Цицерон. Хотя по всей Италии набирали солдат для новых легионов, теперь, когда непосредственная угроза вроде бы миновала, не было особого смысла спешить. Между тем, Сенат мог рассчитывать только на два легиона, которые встали лагерем рядом с Римом и заявили, что стоят за Октавиана, Марсов и Четвертый. С разрешения Октавиана оба отправились на север под началом одного из консулов, вызволять Децима. В соответствии с законом, Военачальника выбирали по жребию, который жестокая насмешка выпал больному Герцию. Глядя, как тот, облаченный в красный плащ, похожий на призрак, с трудом поднимается по ступеням Капитолия, чтобы принести в жертву Юпитеру белого быка, а затем уехать на войну, Цицерон исполнился дурных предчувствий. Прошел почти месяц, прежде чем городской глашатый возвестил, что посланники возвращаются, приближаясь к Риму. Панса созвал сенат, чтобы в тот же день выслушать их доклад. Только двое из них вошли в храм — Кальпурний Пизон и Марк Филипп. Пизон встал и мрачно объявил, что доблестный сервий не успел добраться до Стана Антония, скончавшись от изнеможения. Поскольку Дарима было далеко, а зимнее путешествие дело долгое, пришлось сжечь его тело на месте, вместо того, чтобы доставить домой. «Должен сказать, граждане, мы обнаружили, что Антони окружил Мутину множеством мощных осадных орудий, и все то время, что мы провели в его лагере, забрасывал город снарядами», — сказал затем Кальпурний. Он не позволил нам пройти через его порядки и поговорить с Децимом. Что же касается условий, которые нас уполномочили предложить, то он отверг их и выдвинул свои. Пизон извлек письмо и начал читать. «Он откажется от притязаний на наместничество в Ближней Галлии, только если ему взамен отдадут на пять лет Дальнюю Галлию, в купе с начальствованием над войском Децима, что доведет его военные силы до шести легионов. Он требует узаконить все указы, которые он издал от имени Цезаря, прекратить расследование исчезновения городской казны из храма Опс, дать прощение его сторонникам и, наконец, заплатить его солдатам то, что им причитается, а также Вознаградить их землей. Кальпурний свернул свиток и сунул его в рукав. Мы сделали все, что могли, граждане. Не скрою, я разочарован. Боюсь, этому собранию следует признать, что республика и Марк Антоний находятся в состоянии войны. Цицерон встал. Но Пизон вновь предложил своему тестю Колену выступить первым. Тот сказал, «Я считаю предосудительным слово «война». Напротив, я уверен, что у нас, граждане, есть основания для почетного мира. Я высказался в этом Сенате за то, чтобы предложить Антонию Дальнюю Галлию, и я рад, что он согласился». Все наши главные цели достигнуты. Детцем остается наместником. мутинцы избавлены от дальнейших невзгод. Римляне не поднимают руку на римлян. Судя по тому, как качает головой цицерон ему не нравится то, что я говорю. Он несдержанный человек, более того скажу, что он несдержанный старик. Разрешите напомнить ему что среди тех, кто погибнет на новой войне, не будет людей нашего возраста. Погибнут его сын и мой сын, и ваши граждане, и твой, и твой тоже. Он указал, кое на кого из сенаторов. Я считаю, что следует заключить перемирие с Антонием и мирно уладить наше разногласие по примеру наших доблестных сотоварищей Пизона, Филиппа и покойного Сервилия. Речь колена приняли тепло. Стало ясно, что у Антония все еще есть сторонники в Сенате, в том числе и его легат Катила по прозвищу Коротышка, посланный в Рим, чтобы следить за настроениями в городе. Пока Панса вызывал одного оратора за другим, в том числе дядю Антония, Луция Цезаря, который сказал, что чувствует себя обязанным защищать племянника, Катила на виду у всех записывал их слова, видимо, для того, чтобы передать своему хозяину. Это причиняло всем странное беспокойство, и в конце дня большинство собравшихся, включая Пансу, Проголосовали за изъятие из закона предложения слова «война», заменив его беспорядками. Панци не вызвал Цицерона до следующего утра, но это снова обернулось к выгоде последнего. Он выступал в обстановке напряженного ожидания и, кроме того, смог подвергнуть нападкам доводы предыдущих ораторов — Начал он с Луце Цезаря. — Он говорит, что проголосовал так из-за семейных уз. Он, дядя, согласен. — А вы, остальные, тоже дяди? Цицерон вновь заставил собравшихся рассмеяться. А едва разрыхлив, так сказать, почву, он обрушил на них поток брани и насмешек. На мы нападают. Это не война. Мутину осаждают, но даже это не война. Галию разоряют. Что может быть более мирным? Граждане, это невиданное доселе война. Мы защищаем храмы бессмертных богов, наши стены, наши дома и неотъемлемые права римского народа, алтари, очаги, гробницы наших предков. Защищаем наши законы, суды, свободу, жен, детей, отечество. Марк Антоний же сражается, чтобы разрушить все это и разграбить республику. Колен, отважный и стойкий гражданин, мой друг, напоминает мне о преимуществах мира. Но я спрашиваю тебя, Колен, что ты имеешь в виду? Ты называешь рабство миром? Идет жестокое сражение. Мы послали трех виднейших сенаторов, чтобы в него вмешаться. Антоний с презрением оттолкнул их. Однако ты неизменно защищаешь его. Какое бесчестие вчера постигло нас. Что если мы заключим перемирие? Перемирие! Присутствие посланников, буквально у них на глазах, он бил по мутине из своих орудий. Он показал им свои осадные работы и укрепления. Осада не прекращалась ни на мгновение, несмотря на приезд посланников. Отправить послов к этому человеку, заключить мир с ним, я скажу скорее с печалью, чем с упреком. «Мы брошены, граждане, брошены нашими вождями. Каких уступок мы не делали Катиле, посланцу Марка Антония? Мы должны были закрыть для него ворота города, а вместо этого открыли для него этот храм. Он явился в Сенат, он записывает, как вы проголосовали, заносит на табличке все, что вы сказали». Даже обладатели высших должностей заискивают перед ним, забывая о собственном достоинстве. О бессмертные боги! Где древний дух наших предков? Пусть Катила вернется к своему начальнику, но при условии, что он никогда больше не покажется в Риме. Сенаторы были ошеломлены. Никто не стыдил их так после Катона. В конце концов, Цицерон выдвинул новое предложение. Сражающимся на стороне Антония дадут срок до мартовских ид, чтобы сложить оружие. После этого любой, кто продолжит служить под его началом или присоединиться к нему, будет считаться предателем. Предложение приняли подавляющим большинством голосов. И так ни перемирия, ни мира, ни сделки. Цицерон получил свою войну. День или два спустя, после первой годовщины убийства Цезаря, обстоятельства, оставшиеся незамеченным, если не считать возложение цветов на его могилу, панца вслед за своим сотоварищем Гирцем, отправился сражаться. Консул ускакал с Марсового поля во главе четырех легионов, почти двадцать тысяч человек, набранных со всей Италии. Цицерон вместе с остальными сенаторами наблюдал за тем, как они шагают мимо. Это было войском скорее по названию, чем на деле. Легионы по большей части состояли из зеленых новобранцев, крестьян, конюхов, пекарей — Портамоев едва умевших держать строй, сила их была символической. Республика вооружалась против узурпатора Антония. Поскольку оба консула отсутствовали, старшим из оставшихся в Риме магистратом был городской претор Марк Карнут, воин, выбранный Цезарем за верность и благоразумие. Теперь казалось что он обязан руководить Сенатом, будучи почти несведущим в государственных делах. Вскоре он полностью доверился Цицерону, который таким образом в возрасте 63 лет стал истинным правителем Рима, впервые с тех пор, как был консулом, 20 лет тому назад. Именно Цицерону все наместники посылали свои доклады, Именно он решал, когда должен собраться Сенат, и назначал на главные должности Именно его дом целый день был набит просителями. Он послал Октавиану веселое известие о своем возвращении. Не думаю, что похвастаюсь, если скажу, ничто не происходит в городе без моего одобрения. Воистину, это лучше консульство, ибо никто не знает, где начинается. И где кончается моя власть? Чтобы случайно не оскорбить меня, все советуются со мной обо всем. Если подумать, это даже лучше диктаторства. Когда что-то идет не так, никто не винит меня. Вот доказательство того, что никто никогда не должен принимать блеск законной должности за настоящую власть. Еще один отеческий совет — данные ради твоего блистательного будущего, мой мальчик, преданным старым другом и наставникам. Октавиан ответил на письмо в конце марта, сообщив, что держит свое обещание. Его почти десятитысячное войско свернуло лагерь к югу от Банонии, близ Эмилиевой дороги, и двигалось на соединение с легионами Гирце и Панцы, дабы снять осаду Смутины. Я отдаюсь под начало консулов. Мы ожидаем, что в ближайшие две недели состоится Великая битва с Антонием. Обещаю, что попытаюсь выказать столько же доблести на поле боя, сколько ты выказываешь в Сенате. Как говорили спартанские войны, вернусь со щитом или на щите. Примерно в то же время до Цицерона дошли вести о событиях на Востоке. От Брута, пребывавшего в Македонии, он узнал, что Долабелла, двигаясь в Сирию, во главе небольшого отряда добрался до Смирны на восточном побережье Эгейского моря, где его встретил Трибоний, наместник Азии. Трибоний обошелся с ним довольно учтиво и даже позволил ему продолжить путь. Но той же ночью Долабелла повернул обратно, вошел в город, захватил наместника спящим и два дня и две ночи усиленно пытал его, пустив в ход бичи, дыбу и раскаленное железо, чтобы тот сказал, где находится казна. После этого по распоряжению Долабеллы трибонию сломали шею. Ему отрезали голову, и солдаты Корнелия пинали ее по улицам туда-сюда, пока в конец не разбили. А тело несчастного было изуродовано и выставлено на всеобщее обозрение. Делабелла будто бы сказал «Так погиб первый из тех, кто убил Цезаря, первый, но не последний». Останки трибония на корабле были доставлены в Рим, и подвергнуты изучению, чтобы подтвердить обстоятельства смерти, а затем переданы родственникам для сожжения. Его жуткая участь спасительно подействовала на Цицерона и остальных вождей республики. Теперь они знали, что их ожидает, если они попадут в руки врагов, особенно после того, как Антоний послал консулам открытое письмо говоря о своей поддержке Далабеллы и выражая восхищение судьбой Трибония. То, что этот преступник понес наказание, — повод для радости. Сацерон вслух зачитал это письмо сенаторам, и те укрепились в своей решимости не идти на переговоры. Далабеллу объявили врагом Отечества. Сацерон был особенно потрясен тем, что его бывший зять выказал подобную жестокость. Впоследствии он горько жаловался мне. «Только подумать, что это чудовище обитало под моей крышей и делило постель с моей бедной дочерью. Только подумать, что мне действительно нравился этот человек». Кто знает, какие звери скрыты в близких нам людях. Напряжение, владевшее им в начале апреля, когда он ожидал вести из мутины, было неописуемым. Сперва пришли хорошие новости. После нескольких месяцев молчания Кассий, наконец, сообщил, что полностью властвует над Сирией что все участники противостояния — цезарианцы, республиканцы и последние оставшиеся помпеянцы — стекаются к нему, и что он собрал войско численностью не менее 11 легионов. «Я хочу, чтобы ты и твои друзья в Сенате знали, что вы имеете сильную поддержку и можете всецело отдаваться защите государства». Заверял он Цицерона. Бруту также сопутствовал успех. Он создал в Македонии еще пять легионов, около двадцати пяти тысяч человек. Юный Марк был с ним, набирая и обучая конников. «Твой сын блестяще выделяется своей хлопотливостью, стойкостью, упорным трудом и великодушием. Одним словом, всевозможными добродетелями» написал Цицерону «Юний». Но потом начали приходить более тревожные сообщения. После четырех с лишним месяцев осады, которой подвергалась Мутина, сам оказался в отчаянном положении. Он мог связываться с внешним миром только с помощью почтовых голубей, и несколько выживших птиц принесли вести о голоде, болезнях и упадке духа. Лепид тем временем подвел свои легионы ближе к месту надвигавшейся битвы с Антонием и побуждал Цицерона и Сенат рассмотреть новое предложение о мирных переговорах. Наглость этого слабого и высокомерного человека привела Цицерона в такую ярость, что он продиктовал мне письмо, которое было отправлено тем же вечером. Цицерон шлет Лепиду «Привет» радуясь, что ты жаждешь установления мира среди граждан. Если ты отделяешь его от рабства, то ты проявишь заботу и о государстве, и о своем достоинстве. Но если нет, то знай, что все здравомыслящие настроены так, что предпочитают смерть. Поэтому ты поступишь разумнее, по крайней мере, по моему мнению, если не будешь вмешиваться в это умиротворение — которые не находят одобрения ни у Сената, ни у народа, ни у кого бы то ни было из честных. Цезарон трезво смотрел на вещи. В городе и Сенате все еще были сотни сторонников Антония. Он знал, если Децам сдастся, или Гирцы, Панса и Октавиан будут побеждены, его первого схватят и убьют. Из предосторожности Цицерон приказал двум из трех легионов, размещенных в Африке, вернуться домой, чтобы защищать Рим. Но они не могли появиться в городе раньше середины лета. Но 12-й день апреля положение стало отчаянным. Ранним утром Корнут, городской претор, поспешно взошел на холм, С ним был Гонец, которого Панса отправил шесть дней тому назад. Лицо Корнуто было мрачным. «Перескажи Церону, обратился он к своему спутнику, «то, что сейчас сообщил мне». Гонец, дрожащим голосом сказал. Виби Панса с сожалением сообщает о страшном поражении. Войско Марка Антония неожиданно напало на его легионы, Усиление Гальский форум. Сразу же сказался недостаток опыта у наших людей. Строй нарушился, и началась всеобщая резня. Консул сумел спастись, но он ранен. Лицо Цицерона посерело. — А Герций и Цезарь? — От них есть известие? — спросил он поспешно. — Никаких, — ответил Корнут. Пансо направлялся в их лагерь но на него напали прежде, чем он смог с ними соединиться. Цицерон застонал. «Должен ли я созвать Сенат?» — спросил претор. «Все благие боги нет!» Цицерон обратился к гонцу. «Скажи мне правду, еще кто-нибудь в Риме знает об этом?» Гонец понурил голову. «Сперва я отправился в дом консула, там был его тесть». «Колен!» — воскликнул Цицерон. «К он все знает», — хмуро сказал Корнут. «Сейчас он в портике Помпея, где был сражен Цезарь. Рассказывает всем, кто хочет слушать, что мы расплачиваемся за нечестивое убийство. Он обвиняет тебя в намерении стать диктатором. Полагаю, он собрал вокруг себя немало народа». «Мы должны вывести тебя из Рима», — сказал я Цицерону. Тот решительно покачал головой. «Нет, нет, это они предатели, а не я. Будь они прокляты, я не убегу». «Найди Апулея!» Быстро приказал он городскому претору, словно тот был его главным управляющим. «Вели ему созвать народное собрание, а потом приходи за мной. Я буду говорить с людьми. Мне нужно укрепить их силу духа». Следует напомнить им, что во время войны всегда бывают плохие вести. А тебе», — обратился он к гонцу, — «лучше не говорить больше ни слова, ни единой живой душе, иначе я закую тебя в цепи». Я никогда не восхищался Цицероном больше, чем в тот день, когда он заглянул в лицо своей судьбе. Он отправился в комнату для занятий, чтобы составить речь, а я тем временем наблюдал с террасы, как форум заполняется гражданами. У паники есть собственные законы, и с течением лет я понял их. Люди бегали от одного оратора к другому, кучки собирались, распадались. Иногда общественное место полностью пустело. Это походило на полевое облако, которое ветер носит и крутит перед началом бури. Апулей поднялся на холм, как его просили, и я ввел его в дом, чтобы он повидался с Цицероном. Он доложил, что ходят разговоры о наделении Цицерона властью диктатора. Конечно, то была хитрость, уловка, призванная дать предлог для его убийства. Тогда антонианцы сделали бы то же самое, что Брут и Кассий, захватили бы Капитолий и попытались удержать его до появления Антония. «Ты ручаешься за мою безопасность, если я спущусь, чтобы обратиться к народу?» — спросил Цицерон у Апулея. «Полностью ручаться я не могу», — признался тот. «Но мы можем попытаться». «Пошли столько охранников, сколько сможешь. Дай мне один час на подготовку». Трибун ушел, и, к моему удивлению, Цицерон объявил, что примет ванну, побреется и переоденется в чистое. «Позаботься о том, чтобы все это записать», — сказал он мне. «Это будет хорошим концом для твоей книги». Он ушел вместе со своими рабами-прислужниками, а когда вернулся через час, Апулей успел собрать на улице сильный отряд, состоявший в основном из гладиаторов, а также из трибунов и их помощников. Цицерон напряг плечи, дверь открыли, и он уже собрался шагнуть через порог, когда ликторы городского претора поспешно прошли по дороге, расчищая путь для Корнута. Тот держал в руках донесение, лицо его было мокрым от слез. Слишком запыхавшийся и взволнованный, чтобы говорить, он сунул письмо в руки Цицерону. Гирци шлет привет Карнуту. Под мутиной пишу в торопях. Благодарение богам, в этот день мы исправились после прошлого несчастья и одержали великую победу над врагом. То, что потеряно в полдень, Возвращено на закате. Я привел двадцать когорт четвертого легиона, чтобы выручить пансу, и ударил по людям Антония, когда те преждевременно праздновали успех. Мы захватили два орла и шестьдесят штандартов. Антоний и остатки его войска отступили в свой лагерь, где были окружены. Теперь его черед изведать, что такое сидеть в осаде. Он потерял большую часть своих ветеранов, у него осталась только конница. Его положение безнадежно. Мутина спасена, пан ранен, но должен поправиться. Да здравствует Сенат и народ Рима. Расскажи Цицерону.